Глава 11. Темнота и ее обитатели. "Давай", отозвался я. "Я, правда, пришел на целый час раньше", добавил он, извиняясь. "Пустяки", сказал я. "Я тут, как видишь, просто помираю от тоски", крыса засмеялся. Он находился где-то сразу позади меня, казалось еще немного, и я прикоснусь к нему спиной. Прямо как в старые добрые времена, сказал Крыса. По-моему, нам с тобой всю жизнь удается поговорить по душам лишь когда оба помираем со скуки, заметил я. Хм. А что, пожалуй, ты прав. И Крыса широко улыбнулся. Это я понял, даже сидя в кромешном мраке к нему спиной, потому как слегка разведилось напряжение в черном воздухе по другим мелочам. Я умел различать тот миг, когда он улыбается. Слишком долго мы с ним были друзьями. Так долго, что замучишься вспоминать. С другой стороны, кто это сказал? Друзья по скуке лучшие друзья, прибавил он. Да ты же небось, сам и сказал. Чутье тебя как всегда не подводит. Я тяжело вздохнул. На этот раз мое чутье подвело меня так, что хоть волком вой. Просто жить неохот, ей богу Даром, что вы мне столько подсказок подсовывали всю дорогу. Ладно, что уж теперь. Все, что требовалось, ты сделал как нужно. Я не стал ничего говорить. Крыса тоже молчал, и я уверен, даже в темноте разглядывал, как обычно, пальцы на левой руке. Представляю, сколько неприятностей я доставил тебе, сказал он наконец. Мне правда очень неловко, но другого выхода у меня не было. Кроме тебя совершенно некого было попросить. Да, я уж писал тебе обо всем этом. Нет, погоди. Вот как раз обо всем этом ты уж мне будь добр расскажи. Все это знаешь ли, Пока очень плохо укладывается у меня в голове. Конечно, сказал Крыса. Конечно, расскажу. Но сначала мы выпьем пиво. Я поднялся было с дивана, чтобы пойти за пивом, но Крыса остановил меня. Сиди, сам принесу, сказал он. «Все-таки ты у меня в гостях. Привычно, уверенными шагами крысы прошел в темноте на кухню, открыл холодильник и начал набирать оттуда в охапку банку за банкой. Слушая, как он делает все это, я попеременно то закрывал, то открывал глаза. Темнота с открытыми глазами и темнота с закрытыми глазами несколько отличались по свету. Крыса вернулся и поставил на стол одну за другой несколько банок с пивом. Я пошарил рукой по столу, нащупал одну, откупорил и выпил залпом чуть ли не половину. Когда ничего не видать, даже пиво не кажется пивом, сказал я. Извини, но будет гораздо лучше, если мы поговорим в темноте. Добрые пару минут мы с ним молча глотали пиво. И так начал он наконец и откашлялся. Я поставил опустевшую банку на стол, и, кутаясь в одеяло, приготовился к продолжению. Но продолжение не наступало. Я лишь слышал в темноте, как он болтал банку из стороны в сторону, проверяя, сколько осталось пива. Старая привычка. И так, — повторил он, и залпом осушив пиво, лягнул пустой банкой о крышку стола. Начнем, пожалуй, с вопроса: что вообще заставило меня здесь поселиться? Тебя ведь и это интересует, как я понимаю. Я ничего не ответил. Он подождал немного, понял, что ответа ждать бесполезно, и продолжал: Отец мой купил эту усадьбу в 53-м. Мне тогда было пять лет. До сих пор не знаю толком зачем ему понадобился дом в такой глуши. Скорее всего, на распродаже бывшего имущества американской армии и уступали за смехотворную цену. Да ты и сам видишь, дорог вокруг никаких, пока доберешься до суда, проклянешь на свете. Летом еще ничего, а уж как снег повалит, что здесь делает человеку вообще непонятно. Янки хотели здесь построить радиолокационную базу и даже начали дорогу прокладывать, да скоро смекнули, что средств не хватит и все работы свернули. Городок внизу нищий, о том, чтобы дорогу построить, и не помышляет. Да и зачем такая дорога могла бы пригодиться, пусть даже доведенная Дума? Вот так и вышло, что люди эту землю прокляли и забыли. А что профессор Овца не хотел вернуться? Профессор Овца живет в своих воспоминаниях. Мне не хочет никуда возвращаться. Пожалуй, что так, пробормотал я. "Ты пиво-то пей, пей", подзадорил меня крыса. "Да мне уж хватит", сказал я. Керосинка погасла давным-давно, и, несмотря на толстое одеяло, тело мое промерзало так, что зуб на зуб не попадал. Крыса вскрыла очередную банку и продолжал пить пиво один. Отец в это место просто влюбился. Дорогу где нужно отремонтировал, дом подлатал, деньги надумать ухлопал немалые. Зато теперь была бы машина, летом здесь можно очень неплохо прожить. С печкой, туалетом, душем, телефоном и аварийной электростанцией. Что за жизнь здесь вел профессор Овца, я даже гадать не берусь. И крысы издал горлом странный звук, не разобрать, то ли сдавленный вздох, то ли просто пивная отрыжка. С 55 -го по 63 мы каждое лето приезжали сюда всей семьей. родители, мы с сестрой и наша гувернантка. Если подумать, то был самый достойный период моей жизни. Пастбище перед домом, как и сейчас, впрочем, сдавались городу в аренду, и летом вся долина заполнялась овцами. Докуда глаз хватало сплошное море овец. Так у меня осталось в памяти на всю жизнь. Подумаю о лете, сразу овец вспоминаю. Слушая крысу, я вдруг почувствовал, что очень плохо понимаю. Что это значит иметь в своем распоряжении загородную виллу, и, видимо, уже никогда не пойму. А к середине шестидесятых наши семейные приезды сюда прекратились. Купили новую усадьбу поближе к дому, сестра вышла замуж, да и я стал реже в семье появляться. У отца фирму долго лихорадила, да много всяких причин. В общем, это место опять оказалось заброшено и забыто. Сам я Последний раз приезжал сюда в шестьдесят седьмом. Один приезжал. И жил здесь примерно месяц. На этом крыса споткнулся, будто вспомнив о чем то и замолчал. «Не скучно было, осторожно спросил я. Скучно? Ха, ну нет. Будь моя воля, и я бы здесь на всю жизнь остался. Но как раз этого я позволить себе не мог. Дом-то отцовский, а жить в долгу у родителей тогда было не в моих правилах. Почему тогда? Разве сейчас не так? Да, конечно, согласился крыса. С тех пор я решил сюда больше не приезжать. Но однажды заехал в Саппоро и в холле отеля Дельфин увидал на стене фотографию. И страшно захотелось взглянуть на эти места хотя бы еще разок. Чего бы это ни стоило. Скажем так, из совершенно сентиментальных соображений. Ты ведь тоже, наверное, иногда бываешь сентиментальным. Случается, сказал я и вспомнил про море, похороненное под бетонными небоскребами. И вот я знакомлюсь с профессором Овцой и выслушиваю его историю про Овцу со звездой на спине, которая явилась к нему во сне. А это ты знаешь? Да, уже знаю. Ну, тогда остальное рассказываю в трех словах. Вскоре у меня появилось навязчивое желание провести в долине всю зиму. Желание дикое, сродни наваждению. Отец не отец, тут уже все равно. Я наспех собираюсь, и мчу сюда, себя не помня. Как будто кто-то специально заманивает меня, понимаешь? И здесь ты встречаешь овцу. Так Именно. Так, ответил Крыса. О том, что случилось дальше, рассказывать очень жутко, сказал Крыса. Какими бы словами я не описывал эту жуть, тебе все равно не постичь. И он с хрустом смял одну за другой две опустевшие жестянки из-под пива. Так что Давай лучше ты сам будешь задавать мне вопросы. Я ведь смотрю, тебе уже почти все известно, не так ли? Можно спрашивать, как попало. Можно. Мне все равно. Ты уже умер, да? Прошло много. Даже вот ужаса много времени, прежде чем я услышал ответ. Может, на самом деле эта пауза измерялась всего несколькими секундами, но их было достаточно, чтобы я чуть не отдал богу душу от страха. Во рту пересохло так, будто его набили песком. Да. Очень тихо отозвался крыса. Я уже умер.